Глава 24. Принимая работу, самостонавливал лично, с гордостью в голосе провозгласил Айзик, указывая на дом. Мой дом, тот самый, что стал эпицентром демонического нападения, которому досталось сильнее прочего, который стоял невредимый, поражая своей чистотой, кружа головой ароматами цветущих растений, восхищая аккуратностью и нетронутостью, стоял. В это оказалось сложно поверить. У окраинных домов ещё был шанс на установление. Их взрыв накрыл волной, разрушив здания на счастье, но большие мой же превратился в пыль, просто в пыль. И сейчас, стоя перед своей калиткой, я отчётливо видела, как на соседними домами трудились группы численностью магов по 10, причём действительно трудились, так, что дрожали от перенапряжения мышцы, пот градом струился по лицам, зубы были стиснуты, а глаза блестели И вот они пытались вернуть пыли её первозданный вид, восстановить разрушенное и утраченное, но тщетно. У них не выходило, а у Азика вышло. И это наталкивало почему-то лишний на один вопрос: как ты на ногах держишься? Я стремительно повернулась на довольного, практически светящегося от радости парня, посмотрела и получила в ответ: "Я демон". Появилось нехорошее предчувствие, что этими словами теперь многое объясняться будет. А я ведь «Рады, что мы это выяснили», – съязвила в ответ и тут же заботливо спросила. «Хочешь, я тебе восстанавливающие силы отвар сварю?» На какой-то миг мне показалось, что Айзек откажется, но он, нежно обняв, попросил, и остальным тоже. «Да я бы и так с запасом приготовила, но приятно, что маг не только о себе подумал». В итоге отвар я варила трижды. Первый раз в самой большой кастрюле, которая у себя нашла, и хватило приготовленного и магически остуженного, на 50 порций. И всё бы ничего, но магов в городе было больше, значительно больше. И те, кому первой порции отвара не хватило, притащили мне котёл, самый настоящий, огромный чугунный котёл, как у самой настоящей ведьмы. Из него порций вышло почти в 4 раза больше, чем из моей кастрюльки. Но даже этого не хватило, чтобы поднять на ноги абсолютно всех участвующих в восстановлении города магов. Так что пришлось готовить в третий раз. А ещё всем понравился вид, помешивающий огромной ложкой в котле ведьмы. Даже горожане со краины стянулись на такое посмотреть. Так что, когда по моей душе прилетело 13 боевых ведьм на откровенно безобразных, потрёпанных жизнью мётлах, это видели все. Да что там видели? Народ от изумления так на землю и повалился. Рухнули и ведьмы. Нет. Сначала они в засоковьем темнеющих небесах над моим домом угрожающе кружили. На зов темной силы с окраинных лесов слетелось воронье. Городские псы захлебывались в истошном лая. Народ испуганно замер, а в небе сверкали молнии. А потом тринадцать жутких, пугающих и изумляющих созданий рухнули вертикально вниз, прикрылись щитами маги, принялись уползать в ликийцы. Ну, просто они почти все попадли, а подняться не рискнули. И только один маг, вопреки логике, устремился не прочь, а ко мне. «Веля!» крикнул встревоженный Айзек. Всё в порядке, закричала я в ответ, не находя его в толпе. Это мама. А дальше был поток искажающей реальности, который швырнули в меня ведьмы. Ну ладно, не совсем в меня, там и мой дом накрыло, и участок в целом. Просто репутация дела серьёзные, и ни одной бывой ведьме не хотелось, чтобы кто-то посторонний увидел. Велька, Милалика, несмотря на то, что девятой ведьмой была, на землю первая рухнула. У самой земле метлу с торчащими в разные стороны прутиками рывком затормозила. Впрыгнула и радостно на меня налетела, крепко за шею обнимая. Велька, выросла ты как. Тётя Лика, прохрипела чёрная ведьма, попросту задыхаясь в крепких объятиях хрупкой на вид женщины. Я же тебя 300 лет не видела, воскликнула всегда эмоциональная ведьма. Мне 300, а всего 2 года, нарвучительно исправила Владлена, тоже со своей метлой в прутиках которой алая лента мелькала, слезая. И не успела я перевести дыхание, когда Лика отпустила, как тут же оказалась в объятиях других, столь же крепких. Она духом раздалась. «Велечка, и правда выросла, только худая вся, как смерть!» Ярослава в этом деле разбиралась и точно знала, как смерть выглядит. У нее муж магистр смерти. Тут уж и остальные ведьмы на земле оказались и все обниматься пошли, несмотря на свой серьезный статус и необходимость репутацию поддерживать. При своих можно и собой побыть, а я для них своей на 200% была. Варвара меня в два года на вентле летать учила. Благодаря Ярославе я в три года впервые папочку прокляла. Цвета на мне первый гримуар подарила. Но помимо неуемной любви ко мне, всех этих ведьм, за исключением мамочки, объединяла еще кое-что. Они одинаково не любили моего отца. А явился на глазах скислобогдана первая ведьма она посиле с 13-й равна а 13-я мама в этот момент установленный боевыми ведьмами полог пошёл волнами заребил как водная гладь и заметно прохудился а ведьма разом скворчив недовольные рожи мол ну конечно как же без него повернулись и все в одну сторону посмотрели туда где их полог сильнее всего прохудился настолько что всем нам было хорошо видно, довольная, широко улыбающаяся морда одного абсолютно наглого и всеми этими ведьмами нелюбимого мага. Когда он уже сдохнет, обречённо попросила Тихомира, самое тихое и мирное. Я проклинала, на всякий случай напомнила всем мамочка, а то зная этих, сейчас опять молнии полетят и проклятия посыпатся на несчастную голову моего папы. А он, словно ничему его жизнь не учит, вошёл Плетение ведьминского полога отпустил, позволяя ему первозданный вид вернуть, и пошел, уверенный, непоколебимый, невосприимчивый ко всем существующим проклятиям. И даже если бы кто-то сейчас его проклял, папа все равно не подал бы и вида, и продолжил идти, широко улыбаясь и волнами транслируя свою уверенность. — Ах, ну какой мужчина! — вздохнула Людмила горестно, за что тут же получила одиннадцать укоризненных взглядов, один предупреждающий — и один очень довольный. От папы, да. «Гоблин облезлый!» не согласилась Богдана. «Задница орчи!» Яромира на выражение не скупилась никогда. «Г----- Владлена под взглядами ведьм запнулась, тяжело вздохнула и нехотя исправилась. Отходы жизнедеятельности ванючи!» Ведьмы скривились, но довольные на мага посмотрели. «Да-да, я тоже скучала!» пропел бабочка, подходя. «Так скучал! Еще бы поскучал годика-два!» А лучше пять, а в идеале десять. Не дождешься, фыркнула Варвара. У нее коса змейка до самых колен спускалась, а на чернильно-черном платье заклинание защиты от грязи наложено было. Папа насмешливо на ведьм посмотрел, а затем на жену свою, которую другие ведьмы демонстративно загородили, мол, не подойдешь и даже не пытайся. Тоже вздохнул и пошел ко мне. Мне же сообщил. Там демон свой сейчас полок разрушит, а потом его ведьма убьёт. И вот странно, до этих папиных слов было тихо, а уже через секунду небеса над нами как вдрогнут. Но даже не это было самым страшным. "Демон!" воскликнула Купава, сама жена демона. "Так вот, как я ведьма половину демонического народа прокляла". И все на меня посмотрели. Причём ни у кого не возмущения, ни сострадания к мужу ведьминскому не было. На меня все удивлённо все с гордостью взирали. И тут на пол ока обрушился второй удар, заставив присутствующих отложить расспросы и перейти к другому, более важному разговору. Твой демон? Нехорошо так переспросила Есения, женщина бойкая и откровенно опасная. Приворажённый, вопрос он задал правильный, и все замолчали, ответом его ожидая. А я, отворожённый, исправил кисло. После отворота демона устал Ведьмы переглянулись, и на маму мою все и разум посмотрели, взглядами спрашивая, правда ли. А мама молча всех обошла, к папе подошла, рядом с ним встала, взгляды подруг и коллег игнорируя, и не громко, но так, что все слышали, проговорила. Велена со своим демоном сама разберется. На пару секунд повисла тишина, но тут еще один удар. Полок зашатался и жалобно загудела. А Есения воскликнула. «Как это сама?» У неё даже круга 13 нет. Это было правда, но она даже не боевая ведьма, но тем не менее смогла в одиночку с демонами разобраться, вступилась за меня Купава. Не одна, признался я тихонько. Мне язык помог. Вот этот изумились ведьмы и в сторону, где демон должен был находиться, все как-то странно посмотрели. И тут полу клопнул, как мыльный пузырь. И времени на раздумье у ведьм не осталось. В следующее мгновение меня схватили и затащили на чужую метлу. Ждана впереди села и вертикально вверх метлу в полёт отправила. Повернув в голову, я поняла, что и остальные ведьмы с нами взлетели, а там внизу остался стоять от чего-то довольный папа и подбегающий к нему взбешённый демон. Мой демон, которого я ставила, ни слова ему не сказав. Слушай, а он у себя метку свою поставил. Купала лететь близко стало. И вопросительно на меня посмотрела. Я грустно кивнула, думая о том, как не очень красиво получилось. "Так да не волнуйся", расслабленно махнул ладонь ведьмы. "Яйце. И два снять попытаемся". И она полетела вперёд, не позволив мне спросить, что эти её слова означают. А метла, на которой мы с Жданым вдвоём летели, вдруг замерла, взяла и замерла. Не поняла. Собственно, не поняла боевая ведьма. Недоумевающе, глянув на свой транспорт, женщина вдруг обернулась и мимо меня на землю посмотрела. «Ха-а-а!» – протянула глубокомысленно. «Теперь поняла!» И метлу свою на месте развернула и осторожно обратно вниз полетела. А там, с земли, к нам уверенно и мрачно летел Айзек. И я так понимаю, это именно из-за него затруднения с движением случились. Ведьминская метла с демоном на одном уровне в воздухе зависли ждана парня пристально с головы до ног оглядела и обрадовала. Ещё одна такая выходка, и останешься без рук. С поразительным хладнокровием демон всклянул на боевую ведьму, но говорить ничего не стал. А вот у меня спросил: "Не уделишь мне минутку, любимая, любимая?" Замерла вначале от неожиданности и от необходимости лицо держать и широко не улыбаться. Потом подумала и ручку мужчине протянула. Мои пальчики бережно сжали Самоу меня осторожно сметлу стянули и рядом поставили. Вот прямо на воздух и поставили. Аждана громко фыркнула, выражая тем самым всё, что про моего мага думала. Развернулась и гордо полетела к остальным ведьмам, чуть выше ожидающим и с интересом на нас смотрящим. А Айзек тихонько спросил: "На своей метле полететь не хочешь?" И вторую мою руку в свою тёплую ладонь взял, с нежностью глядя в мои глаза. Заторможенно кивнув, позвала метлу не в силах оторваться от таких завораживающих черных глаз. — От последствий магии чернокнижников избавляться будете? — догадался маг негромко. — Мне интересно стало. — Кто тебе рассказал? Улыбка демона стала какой-то совсем грустной. Медленно сошла на нет, и он очень серьезно сказал. — Сам вижу. Ты вся непривычно худая и бледная, с палыми щеками и синяками под глазами. Смотреть страшно. Ведьма оскорбленно глаза прищурила и посоветовала. — Так не смотри. — Ты не смотри. Демон снова улыбнулся, как-то очень счастливо, и взгляды с глаз моих не сводя, сказал: "Не могу". И тут же ошеломил меня абсолютно нелогичным: "Выходи за меня замуж". Вот так резко и совершенно неожиданно. Ага, щас. Не повелась лисная уже ведьма. И ведь точно знаю, что Айзик прекрасно сарказм от нормальной речи отличает. Но эта зараза возьми и скажи: "Я только что заполучил твое согласие, ведьмечка моя кровожадная". «Ты сейчас заполучишь метлой по голове, гадина бессовестная!» Пропела ведьму в ответ. Но то была очень, очень счастливая ведьма, возмущающаяся исключительно для порядка. А так? А так я уже, кажется, на все согласная была. И Айзек отчетливо видел это в моих глазах. Потому и улыбался так радостно и счастливо.